Глава 12. В магазине я вспоминаю о Мэри, о самом жалком на свете мужчине и по настоянию бари составляю пятерку своих самых любимых эпизодов сериала «Будем здоровы». Первый. Когда Клиффу попадается картофелина, похожая на Ричарда Никсона. Второй. Когда Джон Клис устраивает Сэму и Дайане сеанс психотерапии. Третий когда все думают, что Сережки у Ребекки спер начальник американского генерального штаба, его играет настоящий адмирал. Четвертый, когда Сэм становится спортивным телекомментатором. Пятый, когда Вуди поет дурацкую песенку про Келли. бари говорит, что с четвертым я ошибся, что у меня отсутствует чувство юмора и что он попросит четвертый канал впредь по пятницам с половины десятого до десяти подпускать шумов на мой телевизор, поскольку я проявил себя недостойным зрителем, неспособным оценить весь кайф зрелища. Но о том, что сказала мне Лора в субботу вечером, я не вспоминаю до самой среды, когда, придя домой, обнаруживаю на автоответчике ее сообщение. Само по себе сообщение так ничего особого. Она просит экземпляр какого-то давнишнего счёта, но звук ее голоса наводит меня на мысль, что кое-что из нашего с ней разговора должно было бы меня огорчить, но не огорчило. Во-первых, да, собственной во-вторых, и в последних, все эти дела про Иина и про то, что она с ним не спит. Откуда мне знать, что она не врет? Она запросто могла спать с ним уже много недель, а то и месяцев. В конце концов, она сказала, что пока не спит с Иином, и сказала это в субботу, то есть пять дней назад. Целых пять дней. С тех пор, что и стоило переспать с ним пять раз, а то и все 20 Вы понимаете, что я имею в виду? И пусть даже правда не спала, но ведь она недвусмысленно грозилась сделать это. Что означает ее расплывчатое «пока»? Я пока не смотрел «Бешеных псов». Как следует понимать такое заявление. А так, что вы собираетесь в скорости этот фильм посмотреть, разве нет? Бари, если б я сказал тебе, что пока не смотрел «Бешеных псов», что бы это означало?» Барри молча смотрит на меня. «Ну давай, как бы ты это понял?» «Как бы ты понял мое утверждение? Я пока не смотрел «Бешеных псов».» «Я бы понял его так, что ты врешь. Или у тебя с башкой не в порядке?» «Ты смотрел их два раза, сначала с Лорой, потом со мной и Диком. Мы еще тогда спорили». «Ладно, давай по-другому. Представь, что я не ходил на этот фильм, и вот говорю тебе, я пока не смотрел «Бешеных псов». Что бы ты подумал?» «Подумал бы, что ты совсем больной, и очень бы тебя пожалел». «Нет, но из этого моего заявления ты сделал бы вывод, что я собираюсь сходить посмотреть?» «Я бы сильно понадеялся, что собираешься, а иначе пришлось бы сказать, что ты мне больше не друг». «Нет, постой. Извини, Роб, но я что-то совсем не въезжаю. О чем мы с тобой говорим? Ты спрашиваешь, что бы я подумал, если бы ты сказал, что не смотрел фильмы, который ты смотрел, и что мне надо отвечать?» «Послушай меня внимательно. Если б я сказал тебе...» Я пока не смотрел «Бешеных псов», давай дальше, я внимательно тебя слушаю. У тебя бы возникло ощущение, что я собираюсь посмотреть этот фильм. Ну, наверное, не больно-то тебе и хотелось, а то бы уже посмотрел. Мне хотелось, и мы пошли в первый же день. Но вот это «пока», пожалуй, у меня возникло бы ощущение, что ты собираешься сходить. Если бы не собирался, так бы и не сказал, что не пойдешь. Но как, по-твоему, я точно пошел бы?» Откуда мне знать? Ты же можешь попасть под автобус, ослепнуть, или еще что-нибудь с тобой произойдет. Вдруг ты передумаешь. Или денег не будет. Или тебя достанут приятели, которые талдычат, что тебе обязательно надо сходить. Настойчивость приятелей мне не нравится. С чего это им талдычить? С того, что фильм великолепный, там и смеха, и всякой жести полно, а еще там играют Тим Рот и Харви Кайтл, ну и вообще, и саундтрек от Асной. В конце концов, может и напрасно, я сравниваю ина с бешеными псами. В нём нет ничего от Тима Ротта или Харви Кайтела. И он не смешной и не жестокий. И саундтрек у него говённый, судя по тому, что доносилось до нас через потолок. На время эти соображения меня утешают, но пока по-прежнему не даёт мне покоя. Я звоню Лоре на работу. «А, привет, Роб», — говорит она, как если бы я был приятелем, которого она рада слышать. Первое, я ей не приятель. Второе, она не рада меня слышать. И кроме того, как дела? Я не дам ей поиграть во все эти игрушки, что, мол, да, раньше мы были вместе, но так случилось, и это правильно. «Спасибо, неважно», — она вздыхает. «Мы можем встретиться? Ты мне тогда сказала кое-что, к чему бы я хотел вернуться». «Я не хочу. Я пока не готова обо всём этом снова говорить». «Ну и что прикажешь мне тем временем делать?» «Я понимаю, как кошмарно звучит это моё язвительное нытьё, но уже не в силах остановиться». «Ну?» Продолжай жить. Не можешь же ты все забросить и ждать, пока я не скажу тебе, что больше не хочу с тобой видеться. Но ведь все еще может повернуться так, что мы снова будем вместе. Не знаю. Тогда вечером ты сказала, что... Может. Тут я не передергиваю, хотя она не в том состоянии духа, чтобы ожидать от нее снисходительности, я проявляю настойчивость. Ничего подобного я не говорила. Нет, говорила. Говорила, ты сказала, что шанс есть. Это все равно, что сказала бы «может». Господи, каким жалостливым я умею быть. Послушай, я сейчас на работе. Поговорим, когда? Если тебе не нравится, что я звоню на работу, могла бы дать мне домашний телефон. Извини, Лора, но я не положу трубку, пока ты не согласишься встретиться со мной где-нибудь в городе. И вообще мне непонятно, почему я всегда должен принимать твои условия. Она издает короткий усталый смешок. Ладно, ладно, ладно, ладно. Завтра вечером тебя устроит «Заезжай ко мне в контору». Она полностью прекратила сопротивление. «Завтра вечером? В пятницу? И ты не занята? Отлично, просто великолепно. Буду очень рад тебя повидать». Я не уверен, что Лора слышала жизнеутверждающую, примирительную и искреннюю концовку моей реплики. Она повесила трубку раньше.